«Глава пятая. Тебе чего надо?» — проворчал кто-то в темноте. По шепелявому голосу Самар догадался, что у говорившего не было зубов. Спустившись еще на несколько ступеней, он очутился в подвале. На него пахнуло теплом, точно лицо ему обдало своим дыханием какое-то животное. Мальчик задыхался, его окружала кромешная тьма. Захотелось снова на воздух, на улицу. Уж лучше мокнуть под проливным дождем, чем задыхаться в подвале. Он колебался, борясь желанием подняться по лестнице и удрать. Ты зачем пришел сюда, а? Не ходу бы сказать, продолжал голос. Меня прислал хозяин, ответил Амар, и ему сразу представилась только что пережитая сцена: сухая женщина с головой козы распухший человек и распростертая перед ними Айни. Он тогда наклонился и грубо дернул ее, чтобы заставить уйти. Она поднялась с пола, но не решилась удалиться, и все повторяла «Ты наш благодетель, да воздаст тебе за это Бог на земле и на небе». Это воспоминание жгло сердце Амара. Привыкнув к скупому свету подвала, Он развлечил ткачей, недоброжелательно уставившихся на него. Они казались бледными и истощенными. Он не знал, что ему делать. Хозяин прислал меня работать мотовильщиком. Тот, кто первым обратился к Амару, внимательно оглядел его. На лице его отразилось разочарование. «Сколько тебе лет?» «Пятнадцать». Амар благоразумно прибавил себе один год. «Ладно, оставайся. Условия такие. В конце недели каждый ткач дает тебе столько, сколько найдет нужным». Человек говорил с раздражением неприветливо. Мальчик опустил голову. «Значит, договорились». Человек обвел взглядом мастерскую и добавил. «Сбеш, он может начинать». Маленькое уродливое существо с клокоченными волосами вынурнуло из тьмы позади Амара и дернуло его за рукав. Пошли. Амар последовал за ним. Они направились в дальний конец подвала, особенно влажный и душный. «Как тебя зовут?» Перед ними была чудовищная груда мешков, колес, детали станков, реи, коковок и множество иных предметов неизвестного назначения. «Амаром? А тебя? Спрашивай только я, а тебе нечего задавать вопросы. Меня зовут Гами, а Сбэш — это кличка, которую мне дали, запомни хорошенько. Я старший над учениками, ты будешь делать все, что я прикажу». Амар взглянул на него с недоумением. Покачиваясь на кривых ногах, Сбэш бросил. «Понял, ты, уволень». Ткачи, не отрываясь от работы, прислушивались к разговору ребят. Амар жал кулаки и тихонько пригрозил. — Смотри, берегись. Сбэш бросил на него удивленный взгляд. — Ты не как бузу затеваешь! — пробормотал он и тут же другим тоном уже приветливо заговорил. — Давай что ли помиримся, долговязый? Ты уж сразу к сердцу принял, что я тебя поддел". Все же помни, так будет всегда, пока ты здесь. Это еще цветочки. Вот увидишь, тебя живо продубят кожу. Ну что, подойдет? Он протянул Амару руку, и тот ее пожал. «Хоть ты здоровый, — проговорил Сбэш, — это тебе не поможет. Вот посмотришь, ты новичок и должен слушаться всех, кто поступил раньше. Будь послушным, вот мой совет» тебе же будет лучше. Амар сквозь зубы ответил, что согласен. СБШ ошеломила его неожиданную покорность. Вот отлично. Славный парень. Ступая сматывать мотки, которые лежат вон там. Он указал ему на кучу шестяной пряжи под навесом. Амар уже знал, в чем заключается его работа. Укрепив, мотовила на железном шпинке. Он насадил на него моток грубой, неровно, сученой шерстяной пряжи и стал дергать за нить. Так он работал под басистое жужжание прялки. постукивание гребней перемежалось отрывистым щелканием челноков. Амар прислушивался к этим шумам, прислушивался к мягкому шелесту своего мотовила. Еще вчера он был свободен. Носился, не зная удержу, по улицам, и вдруг эта жизнь оборвалась, словно ее отсекли ножом. Им вдруг овладела грусть. Наступил полдень, но никто не уходил. Амар также не посмел уйти. Он решил делать то же, что и другие. Не покинул подвал и стал терпеливо ждать. Ткачи принялись доставать свою провизию. Проходя мимо Амара, один из ткачей, великан, с лицом, обрамленным черной бородой, спросил его басом. — Ты что, не захватил с собой поесть? Когда мальчик отрицательно покачал головой, ткач озабоченно нахмурился, не говоря ни слова, направился к своему станку и вернулся с куском ячменной лепешки и пригоршни сушеных маслин. Все это он отдал Амару, тот с удивлением поднял на него глаза. Но великан был неразговорчив. Он молча разглядывал Амара. Так и не проронив больше ни слова, натошел от мальчика и присоединился к группе ткачей, обедавших на нижних ступенях лестницы. Пока Амар жевал лепешку, к нему подошел Сбеш и опять стал его наставлять. Вечером перед закрытием не забудь подобрать все, что валяется, а потом подметешь пол и отнесешь на склад готовое одеяло. А ты что будешь делать? Я? Да тоже что и ты, простофиля. Но я работаю здесь дольше, так что ты должен меня слушаться. Все пойдет как по маслу, если ты будешь делать то, что я говорю. Сбэш подмигнул новичку. Он, видимо, был чем-то очень доволен, но чем Амар не мог понять. Его выпуклые глаза блестели, несмотря на заволакивающую их печаль. Поболтав еще немного, он с лукавым видом принялся напевать песенки без начала и конца. А потом вдруг начал рассказывать про своего отца, который был кузнецом и умер три года назад. Он как-то окунул в керосин свою годовалую дочку — Затем поджег ее живую. Он нигде не работал, каждый день возвращался домой пьяным. Мать не знала, как прокормить семью. Ходила просить милостыню, закрыв лицо чадрой. Едва закончив этот рассказ, мальчишка приступил к следующему. Из потока его слов Амар запомнил, что были разбойники, которых никому не удавалось поймать, даже целой армии жандармов посланы их изловить. Только хотели накрыть их в одном месте, как они оказывались на другом конце страны. И когда их окончательно окружили, и все были уверены, что на этот раз они попались, они словно сквозь землю провалились, исчезли бесследно, как по волшебству. И понизив голос, Сбеш сообщил, что крестьяне были за них, потому что эти шайки расправлялись с богатыми колонистами или требовали с них выкуп. Сбэш знала множество историй, одна страшнее другой. Про колдунов, про убийства, про злых духов. В этом слабом, преждевременно изнуренном существе горел какой-то внутренний огонь. К ним присоединился третий ученик — Бузит. Сидя на корточках, он слушал, затаив дыхание. Но тут Шуль приказал. ну ка за дело, парнишки!» Шуль был тот самый шепелявый человек без зубов, весь высохший, с лицом землистого цвета, коротко остриженными волосами. Он походил на старую, облезлую швабру. Шагая в развалку, Он приближался к мальчикам с недоброй усмешкой, открывавшей лиловые десны. Глаза у него сухо блестели, как у сыча. В ту минуту, когда он хотел схватить с Бэша, маленький плутишка растянулся на земле. Эта проделка избавила его от знакомства с увесистой и грубой рукой ткача. Шуль держал себя в мастерской так, словно он был хозяином. Дал ли ему тот такое право? Вероятно, да, потому что рабочие подчинялись его приказаниям. Амар возненавидел его. а ну-ка, за работу!» В подвале вдруг сделалось так темно, что ходить по нему можно было только ощупью. Потянуло ледяным холодом. Вероятно, там, наверху, небо опять заволокли тучи. Амар занял свое место у Мотовила. Как только Шуль прошел мимо с Бэше, тот проворно вскочил и стал подражать крику совы «У! У!». Под свойчатым потолком загорелись две запыленные лампочки. Амар смотрел, как вертятся мотовилы, и задумался. Эти люди, этот Шуль, он принялся их изучать. Они напоминали сов, поселившихся в полумраке подземелья.